Бдительность. Каждое утро, просыпаясь под варварский гогот смеющихся кукабар, я старалась не думать о том, когда мы покинем этот дикий край. Кукабары или гигантские изумродки, род птиц семейства зимородковых, обитают в тропиках и редколесье Австралии и на Новой Гвинее. Всего четыре вида. Морских пехотинцев направили сюда на три года, и полсрока они уже отслужили. Однако корпус нового южного Уэльса был создан для того, чтобы заменить их на постоянной основе. Длительность нашего пребывания здесь, ссылка, если угодно, зависела от того, насколько быстро мистер Маккартур сумеет добиться своей цели: отдать долг, скопить денег и вернуться домой. Приходилось признать, что возможно этого не случится никогда. Да, мой супруг был хитроумен и честолюбив. Но вместе с тем неуравновешен, уравновешен, задерист неуживчив, неблагоразумен. Запросто мог погубить все наши надежды. Каждое утро, когда я лежала рядом с мужем, стараясь его не разбудить, я предавалась раздумьям. Мое положение женщины-супруги не давало мне власти, и все же каким-то образом я должна была взять на себя ответственность за наши судьбы. Единственный способ предугадывать его потребности и желания так же, как он распознавал потребности и желания людей, которых стремился подчинить своей воле. Чего он мог бы пожелать? Есть ли такое желание, к исполнению которого его можно склонить? Он всегда жаждал похвалы, лести. Собралась я написать, но это было не совсем точно. Он хотел, чтобы его замечали, чтобы с ним считались. Ему требовалось внимание окружающих, внимание и уважение. Сын торговца тканями, Энсин на половинном жаловании, он так долго оставался маленьким человеком в глазах других, что ему необходимо было вырасти в своих собственных глазах. Поэтому он с такой яростью защищал свою честь, во вред себе, жертвуя собственной выгодой. Значит, это я должна быть хладнокровной и уравновешенной. Пока мы здесь Да, по сути, до конца жизни мне предстоит удерживать мистера Макарта от губительных поступков, которые могли бы навлечь на нас беду, как это случилось на борту Нептуна. А для этого я должна научиться быть такой же хитроумной, как он, уметь перехитрить его, переждать, определять, когда не согласиться с ним, но при этом подвести его к тому, что это его собственное решение. Или сказать: О, мистер МакАртур, какой грандиозный план! И затем ждать, пока его энтузиазм сойдет на нет. Если я освою это искусство, тогда еще есть шанс от нуля до бесконечности когда-нибудь вернуться домой. А если не освою, мы весь остаток жизни проведем в этой ссылке. У миссис Бортвик я переняла манеру чуть приподнимать уголки губ, складывая их в безмятежную полуулыбку. Поначалу заставляла себя, потом это вошло в привычку. Лишь оставаясь одна, я могла расслабиться, и в такие минуты беспечности на лице моем я знала застывало выражение сурового долготерпения.